Глава девятая. Что дальше? Ну вот мы и снова вместе. Как в старые, не скажу, что добрые, но точно не в самые плохие, как я теперь понимаю, времена. Святотатство, кощунство. Но с бесом, которого в любой момент можно призвать, мне как-то спокойнее. Кабы не он, я что тогда бы не справился, много раз бы не справился, что сейчас бы погиб. Только что-то он за время нашего расставания обнаглел больно. Понимает, зараза, что после того, как бросил моих и удрал, я больше в его сказочки не поверю. Решил больше не притворяться, хотя бесом по-прежнему себя называть не хочет. Да бес, бес, можешь не юлить больше. Ты себя истинного уже показал. И призываю Ло. Посмотрим, сознается или будет и дальше свой небылицы про спасение рода людского рассказывать. Волки. Ло кладет на землю копье, Снимает с плеча лук с колчаном, чтобы ничего не мешало. Достает из ножен мечи. Свои Велором Лантом подаренные. Те, что запасными без брал пришлось бросить. Странно выгляжу с двумя парами разом, да и тащить неудобно. «Сто раз тебе говорил, что к вашему неизверженному никакого отношения не имею. Сомневаюсь даже, что он существует. Я — человек, ну или дух человека. Все, что прежде рассказывал — правда». Тем временем волки взяли нас в кольцо. Кружат поодаль, присматриваются. Семь голов в стае, нападать не спешат. Сплошь молодой зверь. Только вожак малость выше всех остальных в холке. Он в итоге и бросился. «Ты столько раз доказывал, что не дурак!» Продолжает Лор, зарубив слишком смело на свою беду зверя надвое. «Отчего же ты не хочешь принять очевидное?» Поданный вожаком пример пошел впрок. Волки порычали, паскалились и двинулись дальше. «Люди, так как ты себя не ведут», — выгнав беса, вложил я обратно в ножны мечи. «Я больше не собираюсь верить в твои сказки». Поднял с земли остальное оружие и зашагал дальше. Хм, «Будто ты мне раньше верил», — фыркнул вернувшийся бес. «В бредни пробечисленные мира не верил». «В то, что с тобой можно договориться, да?» Призывать и изгонять тло получалось мгновенно. Как и раньше, я делал это не задумываясь, привычка никуда не делись. Волки нашли Якова. Я прислушался, и действительно, звуки, доносящиеся с той стороны, где я оставил Яшку, не оставляли сомнений, ублюдок нашел свою смерть в звериных зубах, как я и хотел. По делом гаду. «Ладно». «Хорошо, пусть я бес», — продолжал Ло. «Но гахары, они тогда тоже бесы? Или, может быть, слуги единого? Как ты для себя объясняешь их охоту за мной?» Тьф, «Знам как, мне несложно», — рассказал ему все, что думаю про бегство из бездны, беса-отступника и отправленных на его поимку верных чернобогу собратьев. Только Ло мои догадливости и рассудительность не впечатлили. «Что за бред?» — протянул он в очередной раз, вернувшись. «Слуги Низверженного открыто орудуют в предземье, ничего не боясь, а ваш такой весь из себя великий единый сидит и в ус не дует. Надеюсь, ты не будешь говорить, что Велорланд был им послан? Кит, заканчивай верить во всякие глупости. Верь тому, что сам видишь». Я видел, как некто, говоривший, что он мне друг, при первой же возможности... Меня предал и сбежал. Бес, небес. Мне без разницы, кто ты. Одно знаю, ты мне точно не друг. И не брат, и не сват. Холодно добавил Ло. А еще ни слуга и не раб. Не путай сотрудничество с дружбой. В каком месте я нарушил наш договор? Ты бросил вею с малыми. Я им не нянька. Мы договаривались только про твою сестру тишу. «Ты знал, как для меня это важно!» «Ты умер!» «Что?» Бес смог меня вывести из себя. Сердце бешено заколотилось в груди, пришлось приложить усилия, чтобы снова призвать Ло. «Умер я, видите ли!» «Ты не отзывался, пропал!» «Несколько дней я ждал твоего возвращения, потом решил, что Гахар своей ментальной атакой выжег твою личность. Пришлось мне заканчивать путь к земле одному». Что мне еще оставалось делать? Ментальный шментальный, Ты должен был зайти к Аргарам! Опять силиться запутать меня непонятными словами. Не ори так. Мы не в форте за стенами. Подгнильские сироты не моя семья. Это ты заботишься о всего лишь кучке детей. Я же несу ответственность за все человечество. С ними оставались Лина и Айк. «Дар последнего не позволит помереть младшим с голоду, а Хортов мы с тобой заставили вернуться на юг. Не удержи тогда ту долину, и возвращаться было бы не к кому. Отбились, сработал наш план. Значит, все хорошо у твоих. Просто думай иногда. Думать очень полезно». «Сложно было проверить. Несколько дней. Ты потратил бы всего несколько дней». «Всего несколько». А потом бы ты мне говорил, отчего не проводил их на от Отчего не помог дом построить? Почему не остался на свадьбу? Ты нашел бы, что вменить мне в вину в любом случае. У меня нет времени на твое ублажение. Мы партнеры, Гитар, просто партнеры. Я готов честно исполнять все условия договора, но не более того. Предлагаю забыть все обиды и работать дальше. Мы по-прежнему друг другу нужны. Я... По-прежнему нужен тебе, как выяснилось. Последний я добавил с издевкой. Примириться? Забыть все, что было? Ха-ха, Йокос-два. Без храбрица, нужны друг другу. Ясно, что мне с ним легче. Уже помер бы без его помощи, да? Но ему-то без меня и вовсе никак. Вряд не пусть про Гахара. Снова его барьер вышвырнул. Поторгуем, село. Все равно ведь будешь под мою дудку плясать. «Да, переход в другое тело не решает мои проблемы. Не стал отнекиваться Ло. И ты должен этому радоваться. Я по-прежнему готов тебе помочь отыскать сестру. Без меня тебе будет гораздо труднее справиться с этой задачей». «Не решает проблемы. Как я сразу не понял?» «Ты ведь снова не можешь использовать дар?» Ухмыльнулся я. «В любом теле не можешь». Паршиво быть бесом. Тут еще вопрос, кому будет сложнее. Ты без дара на вершину собрался? Ха, серьезно? Я рассматриваю такой вариант. На текущий момент мне он представляется более жизнеспособной идеей, чем проделать весь этот путь с вечно ставящим мне палки в колеса мальчишкой. «Так чего ты пристал тогда? Засуну тебя в какого-нибудь очередного коня и вали!» «Ты работаешь против себя». «Ой, ладно». «Да ты просто не можешь без меня перейти в другой пояс!» «Еще не проверено. Хочешь упростить нашу сделку? Пожалуйста!» «До перехода на землю я беспрекословно подчиняюсь тебе. Делаю все, что скажешь. Ничего не требую, лишь советую. Защищаю тебя, помогаю во всем, но...» Ф «Он правда думает, что я ничего не понимаю». «Но стоит тебе убедиться, что Барьер, ты способен пройти без моей помощи?» «Продолжил я за него». «Как мы навсегда расстаёмся? Атишку я ищи сам? О, ты какой хитрый!» «Ты сам это предложил. Меня больше устраивал наш первоначальный договор — спасение твоей сестры в обмен на сопровождение меня к вершине. Ты ведь и сам готов встать на путь. Но второй вариант тоже приемлем. Не хочет сознаваться». Прекрасно понимает, что не может без моей помощи попасть в следующий пояс и просто набивает себе цену, мол, я и без дара не пропаду, мол, сам совсем справлюсь, своей дорогой пойду. Повелитель лжи. Да только я тебя, рожа бесячая, знаю уже как облупленного. А давай я тебе третий вариант подскажу. Нет третьего. Твоим слугой навсегда я становиться отказываюсь. Либо только до земли, либо до самой вершины, но уже под моим началом. «У меня больше опыта. Я...» «Но ты все же послушай». Выгнал я в конец обнаглевшего беса. «Под его началом. Ага. Может, еще и хозяином называть?» «Я перевожу тебя через море в себе. Ты помогаешь мне найти сестру. Мы устраиваем ей нормальную жизнь и только потом на твердь. Там уже пустим тебя через барьер в чужом теле. Если проскочишь сам, скатертью дорожка. Распрощаемся навсегда». Если нет, идем дальше по пути вместе, вплоть до самой вершины. И, начиная с тверди, уже ты главный. Вот это единственный честный вариант. Единственный, при котором ты меня не обманешь. Бес. Слово «бес» я специально выделил голосом, чтобы Ло для себя навсегда уяснил. Обмануть меня не получится. А еще я ему дал подумать, чуть ли не половину минуты, не призывая его для ответа. У Ло, конечно, соображалка стремительная. Вспомним испытание бездны. Но тут все равно нужно время, чтобы свыкнуться с мыслью, что других вариантов нет. «Мне не нравится твое предложение», — нахмурил Ло мои брови. «Так мы можем застрять на земле на непозволительно долгое время. Устроить нормальную жизнь — слишком обтекаемая формулировка». «А у тебя разве есть выбор? Ты так и так не позволишь мне подохнуть». Узнавать чужой дар — не самая ценная способность. Обойдусь как-нибудь. Будешь сидеть во мне до старости. До моей. Надеюсь, она никогда не наступит. Сказал, самому страшно стало. Угрожать бесу — дело рискованное. Потом, хоть не призывай его вовсе, устроит какую-нибудь подлянку, как пить дать. Но я один йог хочу на вершину попасть, — добавил я поспешно. И специально затягивать путь не намерен. Если станем с тобой тянуть воз в одну сторону, польза будет обоим. Мне не нужно последнее слово, мне нужна уверенность. Я с тобой разве спорил по делу когда? Только там, где за мной правота. Вот и впредь будет так. Что-то боязно призывать беса. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг и правда его еще один гахар подстерег. Если Лони проверил барьер, в смысле пропускает тот его или нет, он сейчас согласится. И может, поначалу даже будет блюсти договор, только кто ему помешает, получив себе очередное тело, сбежать. Поможет перебраться на фат, убедиться, что я в безопасности. Моя безопасность для него однозначно важна и сдернет в империю. Нет, зря, пожалуй, пугаю себя. Не захочет лутак рисковать. Вдруг с барьером беда. Я ж после такого обмана ему уже никогда не поверю. Я загнал беса в угол. Никуда он не денется. Призываю. «Считаешь себя самым хитрым?» «Тунло мне не нравится». «Без меня ты умрешь». «Все когда-нибудь умирают». Пожимаю я плечами. «А что, если после твоей смерти я смогу то, что мне недоступно сейчас? Может, зря я тебя спас?» «Угрожаешь?» «Размышляю». «Ты же не дурак. Можешь взвесить твои и мои преимущества от возможного союза?» Твоих явно больше. Не ты должен ставить условия. Что-то слишком затянулся наш разговор. Одно ясно. Доверять мы друг другу не будем. Кто что сейчас не пообещай. На что он рассчитывает? Я ведь так и так главный. Это я его призываю, а не он меня. Пора уже заканчивать этот торг. Он ведь забывает о главном. Не с той стороны смотришь, бес. Ты боишься потерять время. Мне же грозит потеря души. Ври, что хочешь, а веру в единого я не отрину. Я и так уже не совсем чист перед Создателем. Ты ведь зло, бес. Даже имя твое, говорящее обмануться не даст. Без меня тебе не найти, сестру. Я уже все сказал. Торговаться не буду. Поломался для виду. Сейчас согласится, для него я мальчишка, дурак. Обмануть шанс найдется всегда. Вставать в позу нет смысла. «Хорошо. Давай компромисс». «Комп... про... что?» «Ни тебе, ни мне. Твою сестру ищем вместе. Я во всем помогаю, но...» Луна миг замолкает. «Но если за первый год на Земле не находим ее следов, ты меня отпускаешь, и я иду дальше». Больше времени тратить на поиски человека, которого, скорее всего, уже нет в живых, я позволить себе не могу. «Тишка жива!» Какое-то время я шагал молча. Вот чего он боится. Не моей глупости и неверных решений. Застрять на земле он не хочет. Я ведь не отступлюсь, до последнего буду сестренку искать. Что тот год? Слишком маленький срок. А барьер не пропустит? Тогда что? пробурчал я, слегка успокоившись. «Тогда я вернусь и продолжим». «Сколько? Еще год, два, три? Ты себе представляешь, что такое земля? Лоскуты вечно прыгают. Как концы там искать?» Я вздохнул. Неожиданно, сам того не желая, сейчас осознал, что не знаю, с чего даже начинать эти поиски. Вбил себе в голову «надо на землю, надо на землю, а что на той земле делать?» Наверное, детвору без отмера искать и следить не придет ли потом, кто за малолетним источником. Ни в одном же предземье такие рождаются. И на том поясе кто-то вроде Крама с Леором должны вести поиск. Постеречь, поймать, допросить. Как-то сложно все. Глупо к срокам привязываться. Либо сделано дело, либо не сделано. Пробурчал я вдогонку к предыдущим словам. «Отпустить тебя можно». Только поиски тишки бросать я не стану. Не пропустит барьер, будешь ждать, сколько потребуется, и это мое последнее слово. Зову беса. Что скажет? Согласен. Ну, слава единому. Значит, во всем помогаешь? Значит, к моим советам прислушиваешься? Только к комнам. Других у меня не бывает. Хочешь первый? Давай. Подвигайся. Ночью по лесу идти должен я особенно пока ты без дара. Разумно. Веди. Отдохну пока. И с чувством победного облегчения я уступаю телу бесу. Где-то он меня обманул. Наверняка обманул. Остаток ночи прошел тихо-мирно. Одно нападение рыси не в счет. К утру мы опять вышли к тракту. Бес правильно все рассчитал. На лагерной поляне парой верст впереди. Нас дожидался тот самый обоз. По крайней мере, Ло сказал, что это тот самый. Яд -то его из своей темницы на колесах видеть не мог. Давно рассвело, и торговцы вот-вот должны были уже тронуться дальше. Бежать прямо по тракту, якобы обессиливший после ночных скитаний по лесу подросток, не мог. И Ло, дабы обозники не уехали без нас, скрывшись в подлеске обочин от возможных взглядов, торопливо трусил вдоль дороги. Странно. Прошептал бес. Мы выглядывали из кустов, не дойдя до лагеря пары сотен шагов. Несмотря на поздний час торговцы почему-то и не думали трогаться в путь. Впрочем, через секунду я уже понял, в чем дело. Среди собранных в дорогу повозок бродил многочисленный охотничий люд, явно пришедший сюда не с этим обозом. Второй встречный? Тоже нет. Повернутого в противоположную сторону транспорта не наблюдается. Пешая ватага, и точно не снежники. «Фатой!» — радостно предположил я, изгнав беса. «Похоже на то», — согласил Село. «Повезло нам». Хм, да уж пора бы, а то неудача за неудачей. Выходим на тракт?» Переговоры с торговцами я уже раньше поручил вести бесу. При всем моем мастерстве в брехне повелитель лжи с таким делом справится всяк не хуже меня. Раз уж принял решение заключить союз с бесом, нужно пользоваться всеми его талантами. «А зачем теперь? Мы одеты броска, копье с луком есть, но и мечи тоже. Обозники нас за охотника примут, а те за торговца. Незаметно из леса выйдем прямо у лагеря и смешаемся с народом. Там что-то вроде стихийной ярмарки образовалось. Времени осмотреться и найти нужного человека должно хватить». И искать надо сразу старшину ватажников, — добавил я. А то пустится еще чего доброго на поиски одаренного. Тут такая удача сама в руки прыгнула. Нужно срочно за хвост хватать. Это само собой. Поиски подходящего одаренного временно отменяются. Купим себе пропуск на остров, а там уже разберемся и с этой проблемой. Тайник, где я деньги оставил, отсюда не так далеко. За хорошую сумму согласятся на крюк. «Действуй. За что торговался? Один йог делать будем все, как решит бес. Он умнее тут спорить бессмысленно, да и делать все в основном будет он, а не я. Выбил себе главенство, чисто чтобы свое самолюбие потешить. Ну, а что? Тоже польза». Скрытно обойдя лагерную поляну, Ло выбрал местечко, где кусты подступали вплотную к открытому месту и потихоньку подкрался к их самому краю. Несколько секунд насмотреться — И вот уже из кустов неторопливо выходит, поправляя штаны, якобы справивший нужду парень. Что за парень? Кто знает? Может, из обозных, может, из пришлых охотников. Это смотря кто внимание на нас обратит. Прошло гладко. Никому незнакомый мальчишка не сдался. Спокойно идем вдоль повозок, поглядываем на торговцев, расхваливающих свой товар шастующим здесь же малыми группками по двое по трое охотникам, Слушаем, что говорят те и эти. Не ошиблись в догадках. Ватага Фатоев, возвращаясь из похода, специально перехватил на тракте обоз, чтобы мену свершить. «Сударь, будьте любезны!» Поймал за руку бес идущего мимо охотника. «Подскажите, где мне найти вашу старшину?» «А тебе зачем, малый?» Приподнял бровь Фатой. «Есть к нему дело», — широко улыбнул село. «Личное». — Ну, Коля лично, — хохотнул мужик, — вон, видишь, за той повозкой стоит в шапке с борсучим хвостом. Если смело, иди. Муха у нас дядька суровый. — Спасибо, сударь, — поблагодарил бес и направился к указанному человеку. Не особо высокий, не дюжеплечистый, с широкой рябой бородой и торчащими из-под шапки во все стороны лохмами, старшина Фатоев своей статью походил на медведя. Брови густые, взгляд хмурый. Стоит, теребит в руках соболиную шубу. Не для себя, явно смотрит. Короткая, бабская. «Утро доброго вам, сударь моха!» Поклонился бес, подойдя к охотнику. «Парой слов перемолвится бы». Мужик нехотя отвел глаза от шубы. Недовольный взгляд быстро скользнул по мне и переместился на торговца. «Больше золотого не дан» и так грабишь». «Да вы что, уважаемый?» — взвился тот. «Два моя последняя цена. Кто еще кого тут ограбить пытается? Могу семя взять, но лучше деньгами. Видите же, что товар первосортный». «Семя ему», — пробурчал себе в борду дядька и зло бросил шубу в руки торговца. «После хортов тут прямо весь лес семенами усыпан. Ходи, подбирай только». «Еще поищу». «Поищите, поищите», — ухмыльнулся обозник. «Лучше товара, чем у меня, здесь ни у кого нет». «И поищу». Фатой отвернулся от торговца и широким шагом двинулся дальше. «Сударь Моха», — напомнил о себе поспешивший за охотником бес. «Тебе еще чего?» — покосился на нас мужик. «Цена конская, но имея деньгу, почему бы не взять? Так-то шубка хорошая». «Не старайся, подослышь». «Я?» «Да нет, вы не поняли, сударь. Я бы вам заплатил за услугу. Хорошо заплатил. Мне нафат нужно». Охотник остановился. Маленькие серые глаза из-под лоби уставились на меня. «А ты наш, что ли?» «Нет. Родню еще. Есть надежда, что на вашем острове сестрица осела». «Чужаков не беру», — затряс патлами дядька. Такое только с разрешения выборных. Надо, чтобы кто-то за тебя поручился сначала. Богатый, так могу за плату письмо передать. Ответ потом в форт забросить, что дальше по тракту. Отказ не смутил беса. Знаю, все знаю. Но время... Время не терпит, разрешение выборных будет, куплю. Слышал, на фате так можно. — Что? — хрюкнул дядька. — Настолько богатый. Тогда десять золотом мне и моей жене шубу. И непонятно, шутит он так или нет. Деньги ведь сумасшедшие просто. «Шутите, сударь?» — подозрительно нахмурился село. «Я на шутника похож?» Дядька пока рычал, но по его лицу было видно, что он в шаге от перехода на Ор. «Думаете, только вам позволено нас обдирать?» Все сильнее багровил обиженный торговцам охотник. «Хочешь попасть на ФАТ в этом сезоне, заплатишь в три, дорога!» Я же вижу, что тебе кунь-торгашская позарез нужна. Я людей насквозь вижу, считай, дар такой. В три, дорога? Да тут в десять, если не в сто раз больше цена, чем оно есть на деле. Этот мох и совсем озверел. Еще и выборным каким-то платить. Бесу-то на деньги мои наплевать, особенно сейчас, когда порешили, что на землю он во мне перейдет. А я прекрасно помню, как потом и кровью зарабатывал свой первый серебряный. Я богатство ангуса своим лучше оставлю, чем вот так разбазаривать. Чего тянет ло? Пора связями козырять. Вы не правы, уважаемый моха. Чуть ли не ласково проблеял свой ответ бес. Я к торговцам отношения не имею. Охотник, как и вы. Да хоть сам император. Я цену назвал. Ну что же, вы в своем праве. Всякая цена справедлива, если ее готовы платить. И вот тут я не выдержал, изгоняя беса и поспешно вставляю. Только, может быть, получится сделать скидку другу вашего земляка. Как-то мне довелось сражаться бок о бок с рабаней-туманником. Вот бы кто точно за меня поручился, окажись он здесь. Насупленное до того лицо мохи странно вытянулось. «Большой такой? Лысый?» Изменившимся голосом спросил дядька. «Да нет, маленький, чернявый, косматый». Волосы повсюду. При нем Бранд здоровяк. — Проверяет. Теперь убедился, что, знаю Рабаню, а не просто где-то имя услышал. — Говоришь, друг твой? — прищурился Моха. — Почти брат. Боевой товарищ. Спина к спине бились. Фатой медленно втянул носом в воздух. Что-то не то с его рожей. Шагнув ближе, охотник положил свою тяжеленную лапу мне на плечо. Приобнял за шею, притянул к себе, словно собираясь что-то по-свойски шепнуть на ухо. И внезапно зло прошипел. «Друзьям этой вшивой облезлой хортихи я в голодный год своего дерьма не отсыплю. Не все в мире продается и покупается. Пшел с моих глаз, щенок!» Рука Фатоя соскользнула с моего плеча мне на грудь. Вторая опустилась на спину. «Сейчас меня оттолкнут. Что же делать?» А в груди охотника полыхает струна, одаренный, тянуться? Отдать его бесу или все-таки нет? Враг рабани еще не мой враг.